Гарри и Рон вернулись в комнату отдыха Гриффиндор и не успел Гарри сказать, что, по крайней мере, Снейп сейчас под присмотром, как в комнату вошла Гермиона. — Мне очень жаль, Гарри, — прохныкла она. Снэйп вышел из учительской и спросил меня, что я тут делаю, а я сказала, что жду Флитвика, и Снейп пошел и позвал его, и я только что от него отделалась. А пока я разговаривал с Флитвиком, Снейп ушел, и теперь я не знаю, где он. Ну что ж, похоже, час пробил, не так ли? Медленно выговорил Гарри. Он был бледен, но глаза его сверкали. Рон и Гермиона молча уставились на него. Сегодня ночью я выйду из спальни и попытаюсь первым завладеть камнем. В голосе Гарри была отчаянная решимость. — Ты с ума сошел? Воскликнул Рон. «Ты не сможешь!» — подхватила эстафету Гермиона. «После того, что тебе сказали МакГонагал и Снейп, да тебя же отчислят!» «И что?» — выкрикнул Гарри. «Неужели вы ничего не понимаете? Если Снейп украдет камень, Вольдеморт вернется! Разве вы не слышали о тех временах, когда он пытался захватить власть?» Тогда уже никого не выгонят из Хогвартса, потому что школы просто не будет. Вольдеморт сравняет ее с землей или превратит в школу темных искусств. Так что штрафные очки уже не имеют никакого значения. Допустим, вы выиграете кубок школы, и что? Благодаря этому Вольдеморт оставит в покое вас и вашу семью? Если меня поймают прежде, чем я доберусь до камня... Что ж, мне придется вернуться обратно, к Дарсли, и там ждать, пока Вольдеморт найдет меня. Я просто умру позже, чем мог бы умереть, если бы ничего не предпринял сегодня, потому что я никогда не перейду на темную сторону, и потому сегодня я пойду туда, где хранится камень, и что бы вы двое ни сказали, меня это не остановит. Если вы не забыли, Вольдеморт убил моих родителей... Я не могу сидеть, сложа руки, и ждать, пока он начнет убивать других. Закончив монолог, Гарри пристально посмотрел на Рона и Гермиону, словно ожидал, что они начнут с ним спорить, но они молчали. — Ты прав, Гарри. Через какое-то время тихим голосом откликнулась Гермиона. — Я использую мантию-невидимку, — заявил Гарри. — Мне повезло, что мне ее вернули. «Ты думаешь, мы трое под ней уместимся?» — поинтересовался Рон. «Что значит, мы трое?» — не понял Гарри. «Да перестань ты!» — отмахнулся Рон. «Ты что, думал, что мы оставим тебя одного?» «Конечно, не оставим!» — горячо подтвердила Гермиона. «Ты думаешь, тебе удастся без нашей помощи добраться до камня?» «А сейчас я лучше пойду и полистаю учебники. Может быть, наткнусь на полезную информацию». «Но если нас поймают, вас тоже исключат», — заметил Гарри. «Ну уж нет», — мрачно ответила Гермиона. «Флитвик сказал мне по секрету, что на его экзамене я набрала сто двадцать баллов, хотя выше сотни никому не ставят. Не думаю, что меня выгонят после такого». Рон промолчал. Ему козырять явно было нечем. После ужина они вернулись в комнату отдыха и сели отдельно друг от друга, чтобы никто не подумал, что они что-то замышляют. Хотя зайди туда профессор МакГонагал, она бы сразу предположила обратное. Но учителя в спальню не заходили, а все остальные предпочитали Гарри не замечать. С ним до сих пор никто не разговаривал. И это был первый вечер, когда Гарри это не огорчало. Гермиона перелистывала свои записи, надеясь, что это поможет ей расколдовать заклинания, охраняющие камень. А Гарри и Рон молчали, обдумывая то, что им предстоит сделать. Постепенно комната пустела, время близилось к сну. Иди за мантией, прошептал Рон когда из комнаты, зевая и потягиваясь, наконец вышел Ли Джордан. Гарри метнулся наверх в темную спальню. Он вытащил из-под подушки мантию, и тут его взгляд упал на флейту, которую на Рождество подарил ему Хагрид. Гарри поспешно засунул флейту в карман. Он был не в том настроении, чтобы петь даже для пушка, и бегом спустился в комнату отдыха. «Лучше наденем мантию прямо здесь и убедимся, что она скрывает нас всех», — предложил Гарри. «Если Филч вдруг увидит, как по коридору бредет одна нога, он...» «Что вы задумали?» — донеслось из угла комнаты. Все трое резко повернули головы, увидев застывшего в кресле Невилла, державшего в руках свою свободолюбивую черепаху. Судя по всему, та опять попыталась улизнуть, и Невилл оказался в углу именно потому, что искал ее. — Все в порядке, Невилл, ничего такого, — успокоил его Гарри, поспешно пряча мантию за спину. Невилл внимательно глядел их виноватые лица. — Вы снова собираетесь выйти из спальни посреди ночи? — уверенно заявил он. — Нет, нет, нет, нет, — затараторила Гермиона. — Конечно же нет! Почему бы тебе не пойти спать, Невил? Гарри покосился на высокие стоячие часы у двери. Они больше не могли терять время, ведь возможно, что как раз в этот момент Снэйп напевал пушку колыбельную, «Вы не можете отсюда уйти», — упрямо заявил Невил. «Вас снова поймают, и у нашего факультета будет еще больше проблем». «Ты не понимаешь», — не выдержал Гарри, — «это очень важно». Но Невил был явно настроен на самый отчаянный шаг. «Я не выпущу вас». Он встал, загораживая собой лаз, ведущий в коридор. Я, «Я буду с вами драться». «Невил, — взорвался Рон, — отойди от дыры и не будь идиотом!» «Не смей называть меня идиотом!» — парировал Невил. «Я считаю, что вы не должны больше нарушать правила. А ты, Рон, сам учил меня, что надо уметь за себя постоять. Да, но ведь мы твои друзья!» Рон развел руками. «Невил, ты не понимаешь, что ты делаешь!» Он шагнул вперед, и Невилл выпустил из рук своего Тревора, который упал на пол и тут же скрылся в неизвестном направлении. — Ну, тогда попробуй ударить меня. Невилл поднял сжатые в кулаке руки. — Я жду. Гарри повернулся к Гермионе. — Сделай что-нибудь. В отчаянии попросил он. Гермиона выступила вперед, «Прости, Невил», — негромко сказала она, — «мне очень, очень жаль», и подняла палочку. «Петрификус тоталус!» — воскликнула она, указывая палочкой на Невила. Руки Невила рванулись к бокам, громко хлопнув по телу, ноги рывком соединились вместе, Невил вытянулся и застыл, покачиваясь а потом упал лицом вниз. Гермиона подбежала к Невилу и перевернула его. Челюсти Невила были крепко сжаты. Говорить он не мог, только глаза его двигались, с ужасом глядя на них. Что ты с ним сделала? прошептал Гарри. Это полная парализация тела, грустно ответила Гермиона. О, Невил, мне так жаль. «Ты нас вынудил, Невилл! У нас не было времени для того, чтобы все тебе объяснить!» — добавил Гарри. «Позже ты все поймешь, Невилл!» — заключил Рон. То, что они оставили позади себя неподвижно лежащего на полу Невилла, показалось им плохим предзнаменованием. Мантия надежно укрывала всех троих, но они все равно нервничали, и в окружившей их темноте... Принимали каждую статую за притаившегося Филча, а любое дуновение ветра даже еле слышное и очень отдаленное за приближение пивза.